Уровень 14. И это только начало, что прям так и сказал. Макс выслушал мою историю и, кажется, по ту сторону телефона завелся не на шутку. Слово в слово. Да и немногословен он был, что-то забыть было сложно. Слушай, а что за изумрудный шарик ты потерял? О нем ты ничего не говорил. Про чайницу Пифи помню, про хамате то тоже, но шарик? О нем впервые слышу. На секунду замешкавшись, я думал, как же все рассказать Максу. Я шел до ближайшего метро и на эмоциях выпалил лишнее, заранее не п о с в я т и в контекст. Эй, ты там? Да, извини, лужу обходил. Здоровенная такая была. Так что насчет шарика? Все не унимался Макс. Да без девушки обычная, не бери в голову. Я пытался говорить как можно естественнее, не выдавая фальши. р а б о т Налбура сказал. ты это погоди немного. Макс п р и с в о н и л телефон к штанине, от чего в динамиках послышался шорох и плохо различимая речь. а Николай Сергеевич, вот здесь, минутка. п о д н е с я обратно трубку к уху, Макс сказал: Всё, Андрюх, я отключаюсь. Как раз с управляющим поговорю про эти твои новые точки. Убрав телефон в карман, я вышел на оживленную улицу. Живот заурчал. внеся в мои планы еще одну задачу – забежать туда, где вкусно, недорого и, главное, не многолюдно. В городе таких мест хватает, но точно не здесь. Тут все дорого и не факт, что вкусно. На ходу разглядывая роскошные витрины модных бутиков, я заметил, как охранники на входе сканировали меня взглядом. Извините, парни, я не ваша целевая аудитория. Выдохните. Впереди з а м а я ч и л спуск в подземку. Подойдя к турникетам, я п е л е к н у л т е л е ф о н о м и прошел к э с к а в а т о р а м Время шло к шести часам, и желающих так же, как и я, прокатиться с ветерком в вагончике было много. Я бы сказал слишком много. По левую сторону кто-то постоянно сбегал по э с к а в а т о р у куда-то опаздывая, то плечом заденут, то сумкой шурканут. Красота одним словом. Чем ниже я спускался, тем ощутимее становился запах сырости. Сойдя со эскалатора на мраморный пол и став частью толпы, я еще раз сверился с маршрутом и стал ждать свой поезд. Ждать? Если 30 секунд можно назвать ожиданием, то да. Я редко в это время бывал в метро и уже позабыл, как часто курсируют вагоны, забирая то бесконечное число людей. Не успели двери открыться, как уже послышалось: «Осторожно, двери закрываются». Еще, еще, чуть-чуть. Клинившись в человеческую массу, я последним просочился внутрь старого вагона. Кажется, эти жестяные банки ездят еще со времен моего детства. Открытые окна, ужасный свист, не в п о п а д расклеенная реклама и невыносимый запах пота. Если не наступит на ноги считающий сливчик, правой рукой я ухватился за поручень и стал ждать. Ехать восемь остановок. Я уже стал скучать по моей машинке, которую оставил вчера рядом с клубом. С горем пополам я накопил на нее половину, а недостающую часть взял у Макса в долг и в банке под конский процент. Эта малышка прокатала меня уже пять лет, и банк прокатал пять лет на процентах и пенях, если я забывал вовремя внести платеж. На пятой остановке двери вагончика открылись, и стало чуть свободнее. По крайней мере, на меня перестал облакачиваться впереди стоящий мужик, не дотягивающийся до верхней перекладины. Двери закрылись, и вагон снова заполнился свистом. Свист все глубже проникал от ушей в мозг, и боль в шишке еще раз напомнила о себе. Прикрыв левое ухо рукой, я прислонил правое к плечу, но это не помогло. Свист стал переходить в звон, все больше отзываясь болью. От бессилия я крепко зажмурил глаза, и свист внезапно прекратился. Но вместе с ним пропали и все звуки, образовав вакуум. Шевеля челюстью, чтобы убрать з а л о ж е н н о с т ь ушей, я открыл глаза и увидел совершенно пустой вагон. Белый свет от лам почти ослеплял. Испуганно вертя головой, я стал озираться, не понимая, куда пропали все люди. На миг я увидел силуэт мужчины, сидящего в задней части вагона. Мужчина был одет в серый балахонистый костюм и натянутую на глаза такого же цвета кепку. Идя в его сторону, я, как рыба, открывая рот, пытался сказать: "Помогите", но не слышал собственного голоса. Поезд начал останавливаться. Мужчина встал со своего места и, не замечая меня, направился на выход в открывшейся двери. Словно под водой, я расслышал голос диспетчера и со всех ног бросился за мужчиной. Выбегая из вагона, я запнулся коленкой за закрывающиеся двери и, потеряв равновесие, свалился на мозаичный пол перона.